казалось, что такие земные звуки были здесь не к месту. Вокруг продолжали звучать неземные голоса, и он был уверен, что глаза умерших лордов по обеим сторонам прохода следили за ним из мраморных глазниц и упорно сверлили его спину. Задыхаясь, Олтор наконец подошёл к гробу, поняв, что он не один в часовне, юноша засмущался. Рядом с телом отца сидела фигура, закутанная в чёрное с головы до ног. На него взглянуло измученное белое лицо под чёрной вуалью. Такая же белая рука сделала жест, означающий, что его присутствие тут нежелательно. Олтор видел её только раз, но сразу узнал романскую женщину. При свете свечей ему удалось рассмотреть, что под густыми бровями сверкали настороженные глаза. На губах застыло выражение страданий и мрачной решимости. Она никогда не была привлекательной, а сейчас выглядела как статуя мщения. Юноша с удивлением заметил, что на шее у неё на цепочке свисало огромное прозрачное шпинель. Он подумал, что может быть это подарок её умершего мужа. Женщина его узнала, поднялась и встала так, чтобы не позволить ему подойти поближе к гробу отца. Увидев перед собой вдову, Олтер перестал бояться. Юноша не смотрел на неё, он пристально вглядывался в спокойное белое лицо отца, чётко вырисовывающееся на фоне чёрного покрывала и щита, поднятого в изголовье. Рауфа из Булейра обредили в шёлковую мантию, вышитую золотыми нитями. Рядом с ним лежал железный шлем из бордо, к которому были прикреплены белые ленты. Тут же находилась дорогая кольчуга из Неаполя и тяжёлый меч. Сильные руки отца, выглядевшие теперь такими белыми и тонкими, были сложены на груди. Сейчас, когда его ясные и жёсткие глаза были закрыты, он казался добрым и даже стал красивее, чем был в жизни вгляде на чёткую линию хищного носа и красивый рот олтер так разволновался, что ему хотелось плакать из-за того, что жестокая смерть рано настигла его отца. Он не желал нарушать молчание, но против воли начал шептать: "отец, мне так хотелось ещё раз увидеть тебя и сказать". Он закрыл рот. То, что он собирался сказать отцу, нельзя было произнести вслух, когда с ним рядом стояла эта норманская женщина. Она зло произнесла, ты должен уйти, у тебя нет права находиться здесь. Полдер не отводил взгляда от отцовского лица. «Я имею полное право быть здесь», — заявил юноша. «Он был моим отцом. Мне не позволяли с ним видеться, пока он был жив. Но сейчас, когда он умер, мне никто не помешает побыть с ним». «Дверь была закрыта», — сказала вдова. «Кто тебя сюда впустил?» Он впервые взглянул ей в лицо. Огромный нос, сильно выделявшийся на худом напряжённом лице, подёргивался от возбуждения. "Думаешь его повесить?" спросил Олтер. "Как ты сделала с шестерыми невинными? Ты хочешь привести нам ещё примеры нормандского правосудия?" Вдова яростно затрясла поднятыми вверх руками. "Убирайся отсюда", приказала она. Если ты не уйдёшь, клянусь, я тебя тоже прикажу повесить. Я не стану терпеть твоё нахальство, беспородный наглец. У тебя даже нет нормального имени. Олтор едва удержался, чтобы не объяснить этой женщине, как называется то, что она уже натворила, но вовремя понял, что это бесполезно и что нельзя обмениваться оскорблениями в присутствии покойника.